Глава двадцать четвёртая Трудно понять, что более меня делало счастливой в этот момент. Долгожданная поездка к магу-целителю уже в наступающий выходной. Или же то, что Итан Мадейра сам пришёл ко мне сообщить о ней. Я прижала ладони к щекам, пытаясь их окладить. Несмотря на то, что ректор разбудил меня, сна сейчас как не бывало. Не уверена даже, смогу ли вовсе заснуть этой ночью. Но в дрёму я всё же провалилась. Под самое утро, тем не менее, днём чувствовала себя как никогда бодро. Предстоящая встреча с другом ректора придавала мне энергии и вызывала эмоциональный подъём. Отплываем после завтрака, предупредил меня Модегра накануне. Можете сразу подходить к пирсу. В утро выходного дня погода нас не радовала. По небу плыли тяжёлые тучи, подгоняемые порывистым ветром. Пришлось надевать совсем не тот наряд, который я планировал раньше. Ещё и плащ не мешал бы прихватить с собой. А лучше сразу и зонтик. Ректор ждал меня на берегу, в тёмно-сером дорожном костюме, и поглядывал на карманные часы, которые при моём появлении тут же спрятал. «Я опоздала?» — спросила, запыхавшись от быстрого шага. «Нет, как раз вовремя», — ответил он, показывая на приближающуюся лодку. Эта лодка значительно отличалась от той, которая привезла нас сюда с старым Ивом. Была куда больше и комфортабельнее, с мягкими, обтянутыми кожей сиденьями, у которых, ко всему прочему, имелись ещё и удобные спинки. Лодочник тоже выглядел опрятнее и солиднее, чем наш тогдашний перевозчик. Он достал складной трап и приставил его к краю пирса. Ректор первый сошёл по нему, затем подал мне руку, помогая спуститься следом. «А ведь мы сегодня весь день проведем вместе. Одни». От этой внезапной мысли стало еще волнительнее. Даже под ложечкой засосало. Я украдкой посмотрела на ректора. Спина ровная, голову держит прямо. На бесстрастном лице ничего не выражается. Или у него такая выдержка, или же у него действительно мое общество не вызывает никаких эмоций. Как бы дождя не было. Произнесла я, поднимая глаза к небу. А више в лодке тишина немного нервировала, и я решила заполнить её хотя бы праздными разговорами, например, о погоде. Ветер сегодня обманчив, отозвался лодочник. Трудно предсказать, разгонит ли он тучи или же наоборот, нагонит дождь. Хотелось бы верить, что если это и случится, то ближе к ночи, вздохнула я. Как поведение гадрели буй? заговорил наконец ректор, обращаясь ко мне. Не срывают занятия? Отношения между ними всё такие же напряжённые, ответила я. Но на занятиях ведут себя сдержанно, медры кивнул и на минуту задумался. После праздника дня солнца надо будет взять их под свой контроль, иначе. Вы говорите о казни отца Лео? тихо спросила я. В его деле так ничего и не поменялось? Нет, ректор покачал головой. Кажется, никто и не пытался проводить дополнительные расследования. Вы тоже считаете, «Что, приговор несправедливый?» «Я не изучал это дело в деталях, чтобы делать какие-то выводы», — ответил Мадейра. «Но я знаю Боу и как честного судью, и порядочного человека. Однако и от Эри Гадриэля я слышал только положительное мнение. Поэтому вся эта ситуация приводит меня в замешательство. К тому же, при своём нынешнем положении я всё равно не могу повлиять на неё». «А раньше смогли бы?» «Возможно». Вновь возникла пауза, которую и на этот раз нарушила я. Правда, сменив тему на менее двусмысленную. На день солнца ведь будет праздник в академии, поинтересовалась я. Просто он уже совсем скоро, о разговоров о нём никаких не ходит. У нас он празднуется скромно. День, конечно, тоже будет выходным, балы устраивать не имеет смысла. Сомневаюсь, что курсанты будут рады танцевать друг с другом. Днём устраиваем соревнования, одиночные и командные. Прис дополнительный отгул. Вечером собираемся в большом зале. У нас есть студенты, которые умеют играть на музыкальных инструментах. Есть свой небольшой оркестр. Возможно, кто-то ещё захочет похвастаться своими талантами перед однокурсниками. Праздничный ужин, слабоалкогольный пунш. Пожалуй, на этом всё. По-моему, вполне неплохо, улыбнулась я. Желаете поучаствовать в конкурсе талантов? Преподаватели туда тоже допускаются. На его губах появилась лёгкая усмешка. Мой главный талант попадать в неприятности, усмехнулась я. Не думаю, что он будет востребован на конкурсе. А вот на балу потанцевать я бы не отказалась. Портфель ректора нашёл для нас каляску, и мы отправились на другой конец города, где жил тот самый Уильям Блэкетт. Его особняк выделялся среди прочих домов, двухэтажный из красного кирпича, с покатой крышей вишнёвого цвета. Лаконичная архитектура, простые формы и полное отсутствие каких-либо украшений, лепнин или росписи. Двор тоже был скромным. Никаких клумб и цветущих кустов. Лишь один сплошной газон, который пересекали дорожки из гравия. Хозяина дома мы встретили у ворот. Он подъехал к дому почти одновременно с нами. Меня удивило, что Тер Блэкет оказался молодым мужчиной и даже вполне приятной наружности. Не очень высокий, но хорошо сложённый. Рыжеватые удлинённые волосы аккуратно собраны в хвост. Умные голубые глаза и доброжелательная улыбка. Портфель всё лишь непропорционально длинный, чуть крючковатый нос и заметные веснушки, которые были рассыпаны по всему лицу и даже шее. Впрочем, последнее дело вкуса. Некоторые женщины находят веснушки очень даже привлекательными. Мой же тип мужчин совсем иной. Кажется, не опоздал Вас кликнул Блэкит при входе нас и спрыгнул с подножки экипажа. Простите меня, срочно вызвали к одному пациенту. Боялся, что не успею, вы подумаете, что я не сдержал слово. Ничего, мы бы подождали. Рад тебя видеть, Вилли, ответил Мадейра. Взаимно, друг. Они коротко по-мужски обнялись, похлопав друг друга по спине. Давно не виделись. Позволь представить тебе Тэро Паоло Гранд. Ректор показал на меня. Она преподаёт в нашей академии языковедения. Приятно познакомиться, Терра. Блэкит с улыбкой поклонился. "Заимно, Тер". Склонила я голову в ответ. "Пройдёмте же поскорее в дом. Там расскажете всё, что вас беспокоит". Он открыл ворота. "Улица, знаете ли, не лучшее место для серьёзной беседы". У входной двери нас поджидала пожилая служанка в синем закрытом платье и в накрахмаленном чепце. Она молча забрала у Блэкита его чемоданчик. пристроила на подставку мой зонт, а на вешалку плащ. «Сделай нам чаю, Пэм, мы будем в гостиной», попросил её Блэкетт, и она, кивнув, так же молча удалилась. «Прошу сюда», — сказал хозяин, указывая на дверь с разноцветным витражом. Гостиная оказалась просторной, но обставлена была без лишних изысков и украшений. «Думаю, нам здесь будет уютнее, чем в моём кабинете, где всё пространство занято книгами», — усмехнулся Блэкетт, Предлагай нам присесть на бледно-голубой диван. Я порой сам там теряюсь. Вернулась служанка с подносом, расставила на столике чашки, разлила чай. К нему полагался бисквит с сахарной глазурью. Итак, я вас слушаю. Чем могу вам помочь? спросил Блэкет, когда Пэм удалилась. "В старые гранд происходят непонятные и порой неприятные вещи", начал ректор. "Я бы сказала, что это пробуждение стихийной магии". Однако в её возрасте да ещё и без предпосылок, к тому же это всё не столь однозначно. Я подумал, возможно, ты и бы смог разобраться в этом. Что именно с вами происходит, Тера? поинтересовался Блэкит, обратившись ко мне. Расскажите подробно, пожалуйста. Подробно. Я переплела пальцы. Попробую. Мой рассказ не занял много времени, но я старалась ничего не упустить. Правда, не успела поделиться событиями последних дней. Посколку Блэкит задал вопрос. То есть никогда ничего, даже отдалённо подобного с вами не происходило? В детстве, в девичестве? Нет. Я никогда не отличалась способностями в магии, ответила я, несколько тушусь. Раньше я спокойно относилась к своим несовершенствам в искусстве магии. Сейчас же, при этих двух мужчинах, обладающих огромным магическим потенциалом, вдруг устыдилась их. А ваши родители обладали стихийной магией? Блэк отбыл серьёзно и внимателен. Я не знаю своих настоящих родителей. Ещё одно признание, которое далось мне с трудом. Пришлось ещё рассказывать и об истории моего удочерения. Но ректор говорил, что этому человеку можно доверять. Поэтому я решила не скрывать ничего. Значит, всё началось на острове Чёрного ската, уточнил целитель. Да, и сильнее это проявляется рядом со старой аркой в саду, той, которая, как вы уверяете, Загорелось однажды при вашем касании? Он задумался. Загорелись символы на ней, поправила я. А после этого вспыхнуло я сама. Да, ещё я слышала голоса. Хм, любопытно, очень любопытно. Блэкит принялся медленно помешивать ложкой чай. А вы способны вызвать огонь самостоятельно, тэр? Или вы никак не контролируете его? Нет, он появляется сам, словно из ниоткуда. Вначале будто в груди горит А потом могут запылать пальцы или, впрочем, я уже рассказывала об этом. Протяните руку, попросил Блэкет. Я, не доумевая, всё же выполнила его просьбу. А теперь попробуйте сконцентрироваться и заставить пламя появиться. Вы же помните, как это выглядело раньше? Помню, конечно, неуверенно ответила я. Я очень старалась сделать то, что от меня хотели. У меня даже в ушах зазвенело от напряжения, а перед глазами поплыли красные круги. Но огонь так и не появился. И даже в груди, как бывало, нет жжения, даже намёка на пламя. Блэкит сузил глаза. Нет вообще ничего, вздохнула я. Позвольте вашу руку. Он приблизился ко мне ближе, накрыл мою ладонь своей рукой, сомкнул веки, так просидел с минуту, затем переместил руку мне на живот, под рёбра. Простите, не подумайте ничего дурного. Мне нужно посмотреть ваш магический сосуд. Его лицо было сосредоточенным, на лбу появилась складка. «Странно», — проговорил он, наконец, открывая глаза. «Я чувствую огонь в вашей крови и в теле, но сосуд им не заполнен, как это бывает у стихийников». «Что это значит?» — заговорил молчавший до этого Мадейра. «Я не очень понимаю». Блэкет потер лоб. «Удивительно. Так не бывает». «Есть еще кое-что, о чем я вам не рассказала», — вспомнила я. Возможно, это вам кое-что объяснит. Блэкит посмотрел на меня вопросительно. Я вам лучше покажу, решила я. У вас не найдётся чего-нибудь острого? Нажи кинжал, жало, ножницы на конец. Острого? Блэкито задача напрягся, оглядываться вокруг, затем похлопал себя по груди и извлёк из внутреннего кармана блестящий инструмент. Скальпель подойдёт? Ты носишь скальпель в кармане? Ректор удивлённых мыкнул. Ты же знаешь, что я бываю рассеян. Блэкит смущённо улыбнулся. "Подойдёт", сказала я, забирая у него инструмент. Я с силой выдохнула и поднесла скальпель к ладони. "Что вы собираетесь делать?" В голосе Мадэра проскочило беспокойство. Он наклонился ко мне, почти касаясь моего плеча, и это немного нервировало, вызывая ненужные в эту минуту мысли. "Сейчас увидите", я попыталась сосредоточиться, затем уверенно провела лезвием по коже. А дальше всё случилось, как и в прошлый раз. Жидкое пламя, сменившее кровь, тлеющий порез и его полное исчезновение. Невероятно, протянул Блэки томлённо. Быстрая регенерация бывает у драконов и некоторых видов оборотней, сказал Итан Модейра, но без особой уверенности. Возможно. Нет, здесь другое, покачал головой его друг и усмехнулся каким-то своим мыслям. Нет. «Этого не может быть. Слишком невероятно». «Ты что-то понял?» «Говори, Вилли», — потребовал ректор уже жестче. «Я... я не могу так сразу сказать». Блэкет скачал с места и прошелся по комнате. «Мне нужно еще проверить мою гипотезу, уточнить в одном источнике. Если она подтвердится, я сразу примчусь к вам и все объясню». «Дайте мне несколько дней». Он повернулся к нам. Глаза его горели необъяснимым восторгом. «Хорошо. Разрешение на посещение острова у тебя ведь есть?» Мадейра выглядел озадаченным. Я же и вовсе ничего не понимала и находилась в полнейшей растерянности. «Только скажи, исходя из твоей гипотезы, Терри Грант грозит какая-то опасность?» «Нет, не думаю». Блэкет на мгновение вынурнул из своих мыслей. «Знаете, я сегодня же займусь вашим вопросом». И вновь погрузился в свои раздумья. «Спасибо». Неуверенно улыбнулась ему. Когда мы, наверное, отклонимся. Модер поднялся, и я встала следом. Да, спасибо, что выслушали меня, добавила я. Дайте мне несколько дней, пробормотал снова Блэкет, словно уже не слыша нас. Мы направились было к двери, но ректор вдруг остановился, будто вспомнив о чём-то. Вилли, я тоже хотел у тебя кое-что спросить. И он быстро подошёл к другу и сказал ему что-то так тихо, что я не расслышала ни слова. Блэкита ответил вслух: "Что ж, при таком раскладе это тоже объяснимо. Но потом, мы там всё потом. Интересно, о чём он спрашивал? У него проблемы со здоровьем или что-то иное? Хорошо, Вилли, мы больше не будем тебя отвлекать. Спасибо". Модэр откланялся, и мы вместе вышли из гостиной. Чай в наших чашках так и остался нетронутым.